Эпилог. Ведь не может счастье быть совершенным. Гораций, Оды, книга вторая. Десять дней спустя британская армия требует от военнослужащих такого отречения от личных нужд и привязанностей, какое трудно понять гражданским умом. Она считает, что нет ничего выше ее требований. Непредсказуемые переломные моменты человеческой жизни, рождения и смерти, свадьбы, разводы, болезни, обычно влияют на планы военных не больше чем камешки, стучащие в днище танка. И все же бывают исключительные случаи. Благодаря одному из таких исключительных случаев вторая афганская командировка лейтенанта Джонаса Агиемена завершилась досрочно. Главное управление полиции потребовало его срочного возвращения в Великобританию. Хотя армия обычно не ставит интересы полиции выше своих собственных, на этот раз она пошла навстречу органам правопорядка. Обстоятельства смерти сестры Агимена получили освещение в международном масштабе, и суета прессы вокруг безвестного доселе сапера не шла на пользу ни вооруженным силам, ни ему самому. По этой причине Джонаса посадили в самолет и отправили на Британские острова, где армия расстаралась, чтобы поставить заслон жадным до сенсаций хроникерам. Читатели газет в большинстве своем полагали, что лейтенант Агимен будет рад радиошеник, во-первых, оказаться дома вдали от боевых действий, а во-вторых, подготовиться к получению такого богатства, какое ему и не снилось. Однако же молодой офицер, с которым Страйк встретился после полудня в Пабе Тотном, через 10 дней после ареста убийцы, держался почти агрессивно и казался еще не оправился от первоначального шока. Эти двое в разные периоды жили одинаковой жизнью и ходили под одинаковой смертью. Человеку-гражданскому этого не понять. Первые полчаса они говорили только об армии. «Значит, ты пиджаком был? Надо же, такому случиться, чтобы пиджак испоганил мою жизнь». Страйк улыбнулся. Он не от неблагодарности, хотя швы на руке болезненно тянуло, когда он поднимал свою пинту. «Моя мать хочет, чтобы я сделал заявление», — сказал офицер. «Твердит, что только так и можно выпутаться из этой заварухи». Это стало первым, пусть косвенным, упоминанием причины, которая сейчас свела их вместе, а до этого оторвала Джонаса от армейской жизни, выбранной им самим. А потом его вдруг прорвало, как будто он не один месяц дожидался страйка. Она понятия не имела, что у моего отца был другой ребенок. Он ей так и не признался. У него даже не было уверенности, что эта бабёнка Марлин и вправду забеременела. Перед самой смертью, когда жить ему оставалось считанные дни, он мне сказал. «Давай не будем расстраивать маму». Я, — говорит, — рассказываю тебе об этом только потому, что мой час пробил, а я даже не знаю, есть ли у тебя где-нибудь единокровный брат или сестра. «Сказал, что та женщина, белая, исчезла с концами. Вполне возможно, сделала аборт». Тут я просто обалдел. «Знал бы ты моего отца. Каждое воскресенье ходил в церковь, на смертном одре причастился. Я мог чего угодно ожидать, только не этого. У меня и в мыслях не было посвящать маму в эту историю. И вдруг, как гром среди ясного неба, телефонный звонок. Слава богу, я был здесь, в отпуске». «Правда, Лула...» — он произнес ее имя с осторожностью, как будто не знал, есть ли у него такое право. «Сказала, что повесила бы трубку, подойди к телефону моя мама. Сказала, что не хочет никому делать больно. Мне показалась неплохая девушка». «По-моему, она такой и была», — заметил Страйк. «Не спорю, но хоть убей. Странно как-то». «Вот ты бы, к примеру, поверил, если бы тебе позвонила какая-нибудь топ-модель и сказала, я твоя сестра!» Страйк подумал о своей причудливой семейной истории. чего же не поверить?» — сказал он. «Ну, в принципе, всякое бывает. А с чего ей выдумывать? Это я как бы сам себе сказал. Короче, дал я ей свой номер мобильного, и когда у нее была возможность встретиться с этой подружкой, с Рошелью, мы с ней не раз трепались» она все продумала чтобы только газетчики не докопались а меня это устраивало я не хотел маму огорчать гемен вытащил сигареты ламберт энд батлер и стал нервно вертеть в руках пачку наверняка куплены по дешевке понял страйк в приливе воспоминаний в полковом чипке как пить дать так вот звонит она мне накануне перед тем как это случилось продолжал Джонас. И просит приехать. Я ей уже сказал, что в этот приезд встретиться не выйдет. Черт, у меня просто крыша сносила. Моя сестра — топ-модель. А мама очень волновалась. Как-то я полечу в гельминт. Но не мог я ее огорошить. Мол, у отца был другой ребенок. Думаю, успеется как-нибудь.